Без лекарств он бы, верно, и встать на нее не сумел без крика. А так еще и Амаса поднял. «Потом придется расплачиваться», — подумал он. Но амфетамины отогнали и эту мысль. «Что?» — невнятно выдавил Амас. Механик, возможно, получил контузию, но его лечение приходилось пока отложить. «Надо наладить запасной насос», — сказал Холден, заставляя себя, вопреки наркотикам, говорить разборчиво.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 Должно быть, бомбочка пробила дыру в переборке и обеспечила нам вакуум. — Угу, — вставил Амос. — Как и в грузовом. — В грузовом еще и люк поврежден, — добавила Наоми. — И шлюз. — И куропатка на деревце сидит, — с отвращением фыркнул Амос. — Пусть только чертов кораблик перестанет крутиться, я тогда выйду и гляну, что там. — Амос прав, — сказал Холден, отталкиваясь от люка, чтобы выпрямиться.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 Холден попробовал пальцами вытащить осколок и не сумел. «Амос, захвати клещи и побольше изоленты!» «Стал быть, скорая помощь не требуется», — заметила Наоми. «Нет, но хорошо бы навести камеру на корму и увериться, что за все наши беды мы убили таки, чертову тварь!» «Я своими глазами видел», — уверил Амос. «Один газ остался, Кэп».